Кабачок под вывеской Нотр-Дам. К двум часам следующего дня тысяч пятьдесят зрителей собралось на Гревской площади вокруг двух виселиц, воздвигнутых одна против другой между Гревским мостом и мостом Тольтье у самых перил набережной. С раннего утра все парижские глашатые ходили по улицам, рынкам и предместьям города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 что узники, переведенные из тюрьмы в Венсенский замок, будут привезены оттуда на Гресскую площадь. В этот день Д'Артаньян, получив последние указания от короля и простившись с друзьями, которых представлял на этот раз один планшет начертал себе план распределения времени, как подобает человеку занятому и деловому, у которого каждая минута на счету. Отъезд назначен на рассвете в три часа. Значит, у меня остается пятнадцать часов. Вычтем отсюда 6 часов на сон, ну, час на еду, 7, час на свидание с Атосом, 8, 2 часа про запас, всего 10. Остается 5 часов. Ну, теперь час на то, чтобы получить деньги, лучше сказать, отказ от Фуке, еще час сходить за деньгами к Кольберу, вытерпеть его вопросы и ужимки, час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды, на чистку сапог и так у меня еще остается два часа о, да я богач рассуждая так с самим собой Д'Артаньян испытывал прилив странной юношеской радости повеявшая в душе благоухание далеких счастливых дней опьянила его в эти два часа, соображал мушкетер я успею получить четверть годовой платы за помещение кабачка Нотр-Дам 375 ливров Не дурная сумма, черт возьми. Удивительно. Если бы бедняк, у которого в кармане всего один ливр, получил несколько медиков, то это было бы вполне справедливо. Но на долю бедняка никогда не выпадет такого счастья. А богач, напротив, всегда получает доходы с капиталов, которых он не трогает. Вот ведь эти 375 ливров мне как будто с неба свалились. Итак, я пойду в кабачок Нотр-Даму.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 образно с этой программой Д'Артаньян прежде всего отправился к графу Д'Алафер, которому рассказал кое-что из вчерашних происшествий. Атос немного беспокоился о причине вызова Д'Артаньяна к королю, но с первых же слов своего друга понял, что тревожился напрасно. Понял и то, что Людовик дал Д'Артаньяну какое-то важное секретное поручение и не пробовал даже расспрашивать о нем своего друга. Он только просил его беречь себя,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 чтобы вас не надули дартаньян понял что зашел чересчур далеко в своей таинственности и исчел неудобным совершенно умолчать о том куда он собрался ехать я думаю съездить в ман сказал он как вы находите этот край превосходном мой друг отвечал граф не подчеркивая что ман находится в одном направлении с туренью и что подождав два дня дартаньян мог бы ехать с ним «Я еду завтра на рассвете», — прибавил Д'Артаньян. «Рауль, хочешь побыть пока со мной?» «Очень, господин Д'Артаньян», — отвечал юноша, «если только я не нужен графу». «Нет, Рауль, мне сегодня предстоит аудиенция у брата короля». «Итак, до свидания, дорогой друг», — сказал Д'Артаньян, заключая Атоса в объятия. Атос крепко обнял друга. Мушкетер, оценив его сдержанность, шепнул ему на ухо «Государственное дело». Атос ответил на это лишь многозначительным пожатием руки. И они расстались. Взяв Рауля под руку, Д'Артаньян направился вместе с ним по улице Сент-Ануре. «Я поведу тебя к богу Плутосу», — сказал он дорогой молодому человеку. «Приготовься увидеть груды золота». «Боже мой, как я изменился!» «Что это?» «Какое множество народа!» — заметил Рауль. «Скажите, не процессия ли сегодня?» — спросил Д'Артаньян у прохожего. «Нет, сударь, казнь!» — был ответ. «Как казнь?» — изумился мушкетер. «На Гревской площади?» «Да, сударь!» «Черт бы побрал дурака, дающего повесить себя в тот самый день, когда мне нужно получить деньги за наем моего дома!» — скричал Д'Артаньян. «Рауль!» Видел ли ты когда-нибудь, как вешают преступников? Нет, слава богу, еще никогда не приходилось. Сразу видна молодость. Эх, если бы ты побывал на страже в траншее, как бывал и я, когда какой-нибудь шпион, впрочем, я мелю вздор, извини, Рауль. Да, ты прав, жутко смотреть, как вешают. Скажите, пожалуйста, сударь, когда состоится казнь? «Кажется, в три часа, суды», — вежливо ответил тот, довольный случаем побеседовать с военными. «А сейчас только половина второго. Если мы прибавим в шагу, Рауль, я успею получить свои 375 ливров, и мы уйдем до прибытия осужденного». «Осужденных?» — поправил прохожий. «Их двое?» «Очень вам признателен, сударь сказал Д'Артаньян с утонченной вежливостью, которую он приобрел с годами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 такой обворожительной улыбкой, что у пострадавшего слова протеста замирали на устах. Следуя за своим другом, Рауль старался щадить женщин, взоры которых привлекала его красота, и оказывал решительный отпор мужчинам, чувствовавшим силу его мускулов. Благодаря всему этому оба успешно продвигались вперед в густой толпе. Когда показались виселицы, Рауль с отвращением отвернулся. Что касается Д'Артаньяна, то он почти не заметил их, всецело поглощенный видом своего дома с резным коньком и окнами, усеянными, любопытными. Он увидел на площади и около домов много отставных мушкетеров, одних с женщинами, других с друзьями, ждавших начала церемонии. У кабаччика, снимавшего помещение Д'Артаньяна, не было отбоя от посетителей —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 «Ах, это вы, Шевалье!» — сказал одуревший от суеты кабачик. «Ради бога, обождите минутку. это сотня сумасшедших готова перевернуть вверх дном мой погреб. Черт с ним, с вашим погребом! Лишь бы был цел денежный сундук!» «О, не беспокойтесь, сударь, ваши тридцать семь с половиной пистолей отсчитаны и лежат наверху в моей комнате. Но там сидят тридцать молодчиков»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 Они вошли в дом и поместились у окна, которое оставалось незанятым, что показалось им не менее подозрительным, чем все остальное. Двое оставшихся там собутыльников, вместо того, чтобы смотреть в окно, поддерживали огонь. Увидев Д'Артаньяна и его спутника, они пробормотали «А, вот и подкрепление!». Д'Артаньян подтолкнул Рауля локтем. «Да, братцы, подкрепление!» — проговорил он. «Плавный огонь развели развелива тут. Что это вы собираетесь жарить?» Незнакомцы весело расхохотались и вместо ответа подбросили еще дров. Д'Артаньян не спускал с них глаз. «Вы верно посланы сказать нам, когда начинать?» — спросил один из незнакомцев. «Конечно», — отвечал Д'Артаньян, надеюсь выведать что-нибудь. «Для чего же я здесь, как не для этого?» «Ну так становитесь у окна и следите». Подавив улыбку, Д'Артаньян сделал знак Раулю и расположился у окна.